Глава 20 «Снорри, подожди!» — прошипел Феликс, следуя за истребителем, продирающимся сквозь заросли ежевики. «Ты не можешь пойти, помнишь? Сначала ты должен восстановить свою память!» «Да, истребитель!» — сказала Кэт, следуя за ним с другой стороны. «Тебя не пустят в зал гремнира «Снорри знает!» — сказал Снорри. «Он позаботится об этом, как только разберется с этими людьми. «Но зверолюди с вами разделаются», — раздраженно сказал Феликс. «Ты встретишь здесь свою гибель, Снорри!» «И это будет слишком скоро», — добавила Кэт. «Но там есть зверолюди», — сказал Снорри, продираясь сквозь последние кусты. Феликс огляделся, чтобы посмотреть, заметил ли их кто-нибудь из зверолюдей. Все они смотрели на Готрека и Роди. Он схватил Снорри за руку, в то время как Кэт поймала запястье его руки молота. «Снорри, пожалуйста!» — взмолился Феликс. Снорри отмахнулся от Феликса, как от мухи, затем мягко, не сбавляя шага, убрал руку Кэт. «Тебе не обязательно удерживать Снорри!» — сказал Снорри. «Здесь достаточно людей для всех нас!» Феликс и Кэт снова попытались схватить его, но в этот момент Снорри занес свой молот над головой и бросился вперед, издав боевой клич Хазалидов. Феликс застонал. Все его мечты о том, чтобы избежать гибели Готрика и начать новую жизнь, исчезли в одно мгновение. Этот безмозглый старый идиот все испортил. Он повернулся к Кэт. «Я... мне жаль. Я должен защитить его. Я обещал». Кэт пожала плечами и одарила его грустной полуулыбкой, закидывая лук за плечи и вытаскивая топоры. «И я обещала сражаться рядом с тобой». Он хотел сказать ей «нет» и отослать обратно к лестнице, но времени на споры не было. Если это самоубийство должно было что-то значить, он должен был помочь истребителям добраться до шамана. Как один, он и Кэт бросились вслед за Снорри в бой, рыча, визжа и нанося удары по спинам выкрашенных в синий цвет зверолюдей, которые окружали Роди и Готрика. Феликс был так полон ярости, что одним ударом сразил двух зверолюдей. Он просто представил, что это Снорри. Когда звери упали, Феликс увидел, как Готрек оторвался от убийства посвященного зверя и увидел Снорри, сражающегося рядом с ним. Готрек зарычал и огляделся. Он нашел Феликса и уставился на него своим единственным сердитым глазом. Феликс съежился от этого неудовольствия. «Он очнулся!» — крикнул он, уклоняясь от огромной дубинки. «Я не мог!» Готрек выругался и распотрошил еще одного человека излишне жестоким взмахом топора. Рядом с ним Снорри вышиб мозги другому, в то время как Роди ударил третьего головой между ног. Внезапно они миновали посвященных и оказались в центре каменного круга. Готрек, Роди и Снорри повернулись лицом к выкрашенным в синий цвет стражам, которые так яростно сражались, чтобы помешать им войти туда, но зверолюди резко остановились у линии стоящих камней, в ужасе уставившись на огромный светящийся пастуший камень, и дальше не пошли. «Ха!», -ха — рявкнул Готрек. «К шаману!» Руны на топоре истребителя раскалились до бела, когда он повернулся, и Феликс не удивился этому. Войти в круг менгиров было все равно, что войти в таинственную печь. Энергия хаоса исходила из пылающих голубых вен пастушьего камня огромными пульсирующими волнами, заставляя его кожу зудеть, как будто его поедали муравьи, наполняя его разум щебечущими птичьими голосами. Готрек, Роди и Снорри побежали прямо к Урслаку, а Феликс и Кэт последовали за ними. Некому было их остановить. Криворогий шаман продолжал свое заклинание, совершенно не подозревая об их присутствии. Остальные, поющие посвященные, тоже оставались прикованными к месту, а стражи оставались на краю круга, боясь войти внутрь. Сердце Феликса забилось от неожиданной надежды. «Они собирались сделать это!» Но затем в круг ворвался Гаргарат, тронутый богом, неуклюжий, покрытый черным мехом голубоглазый военачальник с пятью выкрашенными в синий цвет горсами в тяжелой броне за спиной. Гаргарат бросил вызов истребителям. Его полные ненависти глаза горели тем же огнем, что исходил от пастушьего камня, когда он поднял над головой свой топор с головой стервятника. Феликс услышал виск оружия, высокий, резкий крик хищной птицы. Он вздрогнул, вспомнив последние слова бедняги Ортвина. «Топор съедает то, что убивает». Он не был уверен, что это значит, и надеялся, что никогда этого не узнает. Истребители ответили на вызов своим собственным ревом, и с оглушительным хрустом стали и костей две стороны столкнулись. Феликс и Кэт замахнулись на Человека-лося в медных доспехах, в то время как Снорри, Готрек и Роди набросились на остальных. Человек-лось отбивал слабые атаки Феликса черной железной буловой, которая, вероятно, весила больше, чем Кэт. Феликс отшатнулся, его руки заныли от удара. Кэт отскочила в сторону, один из ее топоров переломился пополам, и прежде чем они успели опомниться, Человек-лось снова набросился на них. Ладони Феликса стали мокрыми от страха. Человек-лось был сильнее и искуснее любого другого человека, с которым он когда-либо сталкивался, Настоящий воин, не просто дрочливое животное. Истребители испытывали те же трудности. Готрек блокировал удар Гаргарата, но был отброшен на несколько футов силой удара. Топор с головой стервятника просвистел у него перед лицом. У ретекла кровь из глубокого пореза на руке, и он пятился от двух ревущих зверей. Лицо Роди превратилось в кровавую маску, когда он тоже сражался с двумя. С каждым взмахом топора из его заплетенной в косу бороды брызгала кровь. «Феликс, берегись!» Кэт толкнула Феликса, и он отшатнулся в сторону как раз в тот момент, когда дубинка человека-лося просвистела мимо его скулы так близко, что заставила его моргнуть. Он вернул свое внимание к драке, целясь зверочеловеку в глаза, когда Кэт ударила его по лодыжкам. Горс отскочил назад перед этой скоординированной атакой, и они устремились вперед. На другой стороне боя топоры готрика и Гаргарата встретились лезвие к лезвию, и топор готрика попал в выемку клюва оружия с головой стервятника. Гаргарат попытался вырвать топор Готрека из рук гнома, но истребитель изменил угол. Его мускулы вздулись, и топор Гаргарата пролетел мимо головы Снорри и приземлился на землю. Истребитель собрался нанести удар по беззащитному Гаргарату, но когда большой зверочеловек отскочил в сторону, готрик пронесся мимо него прямо к шаману. Феликс украдко оторвал взгляд от своей собственной схватки, когда Гаргарат погнался за истребителем. Готрек взмахнул топором у себя за спиной, звякнув им о ножны доспехи военачальника, но зверь схватил его за шею и плечо и поднял над головой. «Готрек!» — воскликнул Феликс и обратился к Кэт. «Мы должны ему помочь!» Он и Кэт отскочили от Человека-Лоси и побежали на помощь Готреку, но не успели они сделать и трех шагов, как увидели, что истребитель яростно рубит Гаргарата топором по голове. Его рунный топор срезал один из узогнутых рогов военачальника и часть его бараней морды. Зверь взвыл в агонии и отшвырнул истребителя от себя так сильно, как только мог, прямо к пастушьему камню. «Нет!» Феликс и Кэт рубанули Гаргарата, в то время как Готрек пролетел над головой поющего шамана и с силой врезался в основание возвышающегося над всеми пастушьего камня. Топор Кэт отскочил от нагрудника военного вождя, сделанного из стали и меди, даже не поцарапав его. Карагул впился зубами в броню, но не коснулся плоти. Массивный горс расплющил их обоих небрежным ударом слева и повернулся, чтобы подобрать свой упавший топор. Феликс с трудом поднялся, пытаясь преградить Гаргарату путь, но человек лось снова набросился на него, и ему пришлось отступить. Лезвие булавы задрожало, а руки превратились в желе. Позади него, ошеломленно качая головой, сидела Кэт. Гаргарат с ревом пронесся мимо нее с топором в руке, бросаясь на готрика и камень, в то время как Феликс парировал еще один жестокий удар человека-лося. Готрек встал навстречу военному вождю, поманил его свободной рукой и отвел топор назад, готовясь нанести мощный удар. В этот момент его рунический топор задел пастуший камень. Было легкое прикосновение, но внезапно раздался искрящийся треск, и вспышка чистого белого света, и земля ушла из-под ног Феликса. Феликс стоял на ногах, но в голове у него барабанным боем пульсировала кровь. Готрек был согнут пополам, а его правая рука прижата к груди, в то время как рунный топор дымился у его ног. Все остальные, гномы и зверолюди, застыли, глядя на пастуший камень. От него исходил парыш и пение, и маленькие крошащиеся осколки осыпались с него дождем на землю, в то время как голубые кварцевые прожилки, проходившие через него, мерцали и вспыхивали, как факел во время бури. Первым, к кому вернулось самообладание, был звериный шаман Урслак, который попятился и указал когтистым пальцем на Готрека, пронзительно требуя его крови. Кольцо посвященных в мантиях вняло его призыву. Отбросив свои фетиши и обнажив грубое оружие, они ринулись вперед в опят ярости. Гаргарат и его помощники присоединили свои голоса к вою и бросились на истребителя. Но Роди иснорри тоже пришли в себя и прыгнули, чтобы остановить их. «Вероломные твари!» — взревел Роди. «Вы моя погибель!» и «Иснорри!» — крикнул Носокус. Феликс и Кэт присоединились к истребителям, нанося удары по Гаргарату и Человеку-Лосю, пытаясь удержать их подальше от Готрека, пока он не придет в себя, но военачальник был слишком силен. Он отбросил Феликса в сторону, и они с Человеком-Лосем перепрыгнули через Кэт к ошеломленному истребителю, в то время как Снорри и Роди вступили в бой с остальными. «Убей вожака, Готрек!» — крикнул Феликс с земли. Но Готрек не обращал на Горгората и его последователей никакого внимания. Вместо этого, стряхнув с себя шок, он перевел взгляд со своего топора на пастуший камень и обратно. В его единственном глазу зажегся хитрый огонек. Феликсу был знаком этот взгляд издавна, и он никогда не предвещал ничего хорошего никому в округе. «Готрек, это очень плохая идея!» поднимаясь с земли, попытался докричаться он. Готрик схватил свой топор и уклонился от атаки Гаргарата, мрачно посмеиваясь. «Ха -ха -ха -ха. "Нет, человечий отпрыск", рассмеялся гном. "Это очень хорошая идея". Гаргарат и человек-лось обрушились на истребителя. Готрек отбил обе атаки свистящим ударом слева, быстро взмахнул топором, обезглавив булаву человека-лоси и разорвав его броню и плоть, как плуг, мягкую землю. Когда зверь рухнул на землю, брызнув кровью, Готрек нанес Гаргарату еще один удар. человек отчаянно откинулся назад, чтобы избежать удара, и топор отскочил от его нагрудника, подняв искры и опрокинув его плашмя на спину. Готрек не стал добивать вождя. Вместо этого он снова повернулся к пастушьему камню и изо всех сил замахнулся на него топором. На секунду Феликсу показалось, что наступил конец света. Оглушительная вспышка от удара ослепила и оглушила его, и он потерял всякое представление о том, где верх, а где низ. Он открыл глаза и обнаружил, что распростерт на земле вместе со всеми своими друзьями и врагами. Звери лежали повсюду, корчась и хватаясь за свои рогатые головы. Шаман кричал так, словно ему вонзили нож в глаза. Кэт свернулась клубком. Готрек лежал на спине, раскинув руки, а его брови, кончики бороды и гребень дымились в десяти футах от камня. Его топор лежал рядом с ним, и лезвие светилось так, будто топор только что вышел из кузницы. Пастуший камень разваливался на куски. Большие куски отламывались и рассыпались в пыль при падении, а кварцевые жилы были испещрены трещинами, как толстое стекло под давлением. Феликс почувствовал неестественный порыв ветра, не от камня, а навстречу ему, и увидел, что пыли камешки, которые падали с камня, засасывались в трещины в кварце. Готрек застонал и сел, напряженный и медлительный, как старик. Он взял свой топор и с его помощью поднялся на ноги. «Еще один удар должен доделать дело, проворчал он. Подожди, Готрек, крикнул Феликс, перекрикивая ветер и нарастающий гул камня. «Ты убьешь нас!» «Тогда вам лучше бежать, человечий отпрыск!» Сказал Готрек и заковылял к камню, как будто его ноги были налиты свинцом. Феликс выругался, заставляя себя подняться на ноги, и он был не единственным, кто недоволен действиями Готрека, Гаргарат и его оставшиеся помощники поднялись и, пошатываясь, направились к нему, а шаман Урслак поднял руки и прорычал мерзкое заклинание, когда зажатый в когтях голубой шар на верхушке его посоха начал светиться и пульсировать. Феликс с ужасом отметил, что все фетиши в виде птичьих когтей, свисавшие с его одежды, сжимали и разжимали свои когти в такт его песнопению. «Давай скорее!» — сказал Феликс, поднимая Кэт на ноги и подталкивая ее вперед. «Беги!» «Он действительно собирается?» – спросила она, оглядываясь. «Несомненно!» – сказал Феликс. Они с Кэт повернулись и побежали, в то время как Роди и Снорри тяжело поднялись с земли, чтобы перехватить Гаргарата и его воинов, а Урслак направился к Готрику, который все еще упрямо ковылял к камню. Посвященные зверолюди уже пришли в себя и тоже бросились вперед. Когда они подошли, Феликс и Кэт набросились на них, но горсы едва обратили на них внимание – Все они были сосредоточены на Готрике и камне. Безумная надежда вспыхнула в сердце Феликса, когда путь перед ними расчистился. Лестница, ведущая в туннеле, находилась всего в нескольких шагах за каменным кругом. Если им повезет, и остальные звери тоже проигнорируют их, они, возможно, все-таки переживут это вселенское безумие. Феликс оглянулся. После битвы Роди с Снорри со зверолюдьми Урслак замахнулся своим посохом на Готрика. Голубой шар сиял, как лазурное солнце. Готрик разрубил посох надвое, выпотрошил шамана и отбросил его назад, прежде чем шар, зажатый в когтях, перестал подпрыгивать на каменистой земле. Истребитель плюнул на умирающего шамана и повернулся обратно к пастушьему камню, поднимая свой топор. «Быстрее!» — сказал Феликс и побежал вместе с Кэт к кольцу монолитов. Но они были недостаточно быстры. С очередным оглушительным треском его и Кэт снова сбило с ног толчком более сильным, чем все остальные. Ему показалось, что великан ударил его в спину огромной лопатой, выбив из него дух и поставив на грань потери сознания. Он подумал о том, чтобы попытаться пошевелиться, но это показалось ему слишком большим усилием. Легче просто лежать там. Потом рядом с ним всхлипнула Кэт. Мысль о ней взбодрила его. Он должен был доставить ее в безопасное место. Пока Феликс пытался прийти в себя, задыхаясь, постановая и моргая от яркого света в глазах, Он услышал позади себя оглушительный рев и сильный ветер, бьющий ему в лицо. Он приподнялся на трясущихся руках и оглянулся. Потом замер от того, что увидел. Возвышающийся над землей пастуший камень поднимался и расширялся. Неровные линии, что раньше были пластами кварца, теперь расширились, превратившись в промежутки между огромными плавающими осколками гранита, которые выдвинулись наружу из сердцевины камня. И сквозь эти промежутки лился ужасный синий свет, заливающий внутреннюю часть каменного круга резким сапфировым сиянием. Невероятный ветер дул в сторону расширяющихся трещин со всех сторон, как будто они были дымоходами, всасывающими дым из камина. Волосы Феликса струились навстречу ему. Листья и ветви закружились в его сторону». Ветер рвал плавающие гранитные осколки пастушьего камня, кроша их края и засасывая гальку так, что она сжималась, даже когда промежутки между ними становились все шире. Феликс прищурился от света, струившегося из расширяющихся трещин, и тошнотворный ужас поглотил все остальные его страхи, когда он увидел источник свечения. В сердцевине раскалывающегося камня была дыра в мире, рана в реальности, которая вела в какое-то другое место. Голубые завитки всех оттенков кружились в гипнотизирующем танце внутри разлома. Голубые завитки, которые смотрели на него с яростным умом и умоляли его присоединиться к ним в их поисках высшего знания. Кэт снова всхлипнула рядом с ним. «Это... это прекрасно!» Феликс повернулся и прикрыл ей ладонью глаза. «Не смотри!» — крикнул он. «Это захватит твой разум!» Он с трудом поднялся на ноги. Неестественный ветер тащил его и Кэт за собой. «Хватит! Отвернись от него! Беги!» И все же, даже следуя за ней, изо всех сил сопротивляясь усиливающемуся ветру, Феликс обнаружил, что сам не может не оглядываться. Зверолюди бежали от камня, Посвященные кричали от страха, когда засасывающий ветер тащил их назад. Гаргарат и его выжившие помощники топтали их и отбрасывали в сторону в своем стремлении убежать. За ними гнались Готрек, Роди и Снорри. Все они выкрикивали оскорбления, перекрывая вои ветра. «Возвращайтесь, трусы!» — крикнул Готрек. «Ты боишься небольшого ветерка?» — проревел Роди. «Снорри видел белок с большей отвагой!» — крикнул Снорри. Феликс чувствовал, как ветер пытается оторвать его от земли, и когда он прислонялся к ней, становилось все хуже. Его должно было засосать в расщелину. До Менгиров оставалось всего два ярда, но, возможно, это были две мили. Он поставил Кэт перед собой, чтобы защитить ее, и они двинулись дальше, борясь за каждый дюйм. Ещё больше обломков пронеслось мимо них, летя в сторону воронки. Один из зверей, которых они убили, пробиваясь в круг, прокатился мимо, как беспомощная тряпичная кукла. Наконец они добрались до кольца монолитов, и Феликс толкнул Кэт в тень одного из них, туда, где ветер стал слабее, а потом изо всех сил попытался и сам спрятаться за ним. Кэт схватила его за руки и потянула к себе. С последним усилием он споткнулся о камень и, тяжело дыша, привалился к нему. Тень от их каменного убежища была острой, как нож, в резком свете вихря и тянулась вместе с тенями от других камней вниз по покатым склонам холма к долине внизу. В тени ничего нельзя было разглядеть, но свет, пробивавшийся между камнями, освещал бурлящее море зверолюдей, отступавших от короны Тарнхальта с неприкрытым ужасом в их сверкающих черных глазах. Феликс не мог их винить. Если бы он мог бежать, то давно бы перевалил через холмы и скрылся из виду. «Мы здесь в безопасности?» – спросила Кэт. Феликс слабо пожал плечами. «Я не знаю, но я не могу идти дальше». Какое-то движение сбоку заставило его повернуть голову. Гаргарат и его помощники вырвались из круга и пытались спуститься по склону в долину, тогда как штормовой ветер рвал их доспехи и мех. Феликс высунул голову из-за угла стоячего камня, вглядываясь в круг в поисках готрика Норри и Роди. Трое истребителей медленно, но неуклонно продвигались вперед, против ветра, все это время громко и грязно ругаясь. Позади них, у посвященных зверолюдей, дела шли не так хорошо. Феликс увидел, как один из них упал навзничь и кубарем покатился к воющему камню. Другой был поднят целиком и унесен прочь по воздуху. Потом его засосало в щели между осколками. По ходу движения он распался на составные части. Ветер был слишком громким, чтобы кто-то мог расслышать крики умирающего. Внезапно Феликс увидел одинокую фигуру, возвышающуюся перед камнем. Это был Урслак. Казалось невозможным, что он остался в живых после того, как Готрек выпотрошил его. Казалось еще более невероятным, что он мог спокойно стоять так близко к камню и вакууму в вихре. И все же он это делал. Несмотря на жестокие порывы ветра, он выпрямил свою сгорбленную фигуру и широко раскинул руки, выкрикивая какое-то заклинание, которое затерялось в ревущем потоке воздуха. Его, украшенная гирляндами из когтей, мантия хлопала вокруг него, как живое существо, а его внутренности, вывалившиеся через рану, сделанную топором Готрика, струились перед ним, устремляясь в светящуюся пустоту и развиваясь, как какое-то ужасное знамя. Феликс не был уверен, пытался ли старый шаман исправить урон, нанесенный Готриком, или просто молился своему богу. Как бы то ни было, ни ветер, ни свет не ослабевали. На самом деле и то, и другое становилось все сильнее, достигая невыносимой интенсивности, когда гранитные осколки начали рассыпаться на простые щепки. Истребители теперь стояли на четвереньках, опустив головы, и ползли прочь от пастушьего камня. Готрек лидировал всего в двух шагах от Феликса, но Феликс боялся, что у них ничего не получится. «Давай, Готрек!» — крикнул Феликс. Но он сомневался, что истребитель мог его услышать. Он даже сам себя не слышал. Еще больше посвященных зверолюдей отступили и улетели прочь, исчезая в вихре и вспышках бело-голубого цвета. Феликс почувствовал, как массивный монолит, к которому он прислонился, сдвинулся под его плечом, когда ветер потянул их за собой. «Сигмар! Разлом собирался поглотить весь мир! Это поглотило бы все!» Наконец, спустя несколько секунд, когда ветер завыл громче, а свет стал еще ярче, Готрик и Роди втащились за монолит чуть левее того, за которым прятались Феликс и Кэт. Только Снорри остался на свету. Он оглянулся и погрозил молотым вихрю, крича что-то, чего Феликс не расслышал. Но потом из тени протянулись чьи-то большие руки и дернули его назад, и он исчез в темноте за камнем. Феликс был уверен, что это не будет иметь значение. «Их всех затянет в сверкающую пустоту». «Все их надежды и мечты о будущем закончатся здесь, ослепительной вспышкой синего цвета». Он оглянулся на камень, прикрывая глаза, и увидел, что Урслак все еще стоит там. Черный силуэт на фоне яркой синевы, широко раскинув руки и беспрерывно распевая заклинания, пока ветер рвет его на части. На глазах у Феликса шаман похудел. «Свет пожирал его!» Он распадался. Его трепещущие внутренности и плоть отрывались кусками и исчезали во вращающемся ядре, не оставив, наконец, ничего, кроме скелета, а потом и он исчез, рассыпаясь, как пепел, пока не осталось совсем ничего. Феликс отступил за монолит не в силах больше смотреть, как свет из голубого превратился в белый, а ветер поднялся до апокалиптического смерча. Он заключил Кэт в объятии и крепко прижал к себе, уверенный, что это их последние мгновения вместе, и довольный, или почти довольный, что его жизнь должна закончиться именно так. Лица мелькали перед ним, как обломки корабля на ветру. Готрек, Снорри, они были здесь. По крайней мере, он был с ними в конце их пути. Но Макса там не было. Никакого Малакая, нет, никакой Ульрики. Он проклинал себя за то, что думал о ней, «Кэт была здесь. Кэт, которая любила его и которую любил он сам. Он должен быть доволен. Он должен быть готов». Раскат, подобный раскату грома, потряс землю и заставил его прижать руки к ушам. Ему казалось, что его голова вот-вот взорвется. Кэт, слышно вскрикнув, сделала то же самое. А затем наступила полная тишина. Кромешная тьма. Глухое безмолвие. Мгновение он лежал в нем, ошеломленный до неподвижности. Неужели удар грома разорвал его барабанные перепонки? Убило ли это его? Была ли это какая-то пустая загробная жизнь? Он попытался нащупать свои руки и ноги, но не был уверен, что они у него вообще остались. Значит, это смерть, прошептал он, оглядываясь вокруг в непроницаемую тьму. Это и есть бесконечный сон вечности? Что ты сказал? раздался голос неподалёку. Снарр ничего не слышит. Феликс нахмурился. Он был почти уверен, что в бесконечном сне вечности с на Сокуса не будет. Кэт сильно прижалась к нему, и он понял, что жив. После еще одного мгновения спокойного созерцания он, наконец, нашел в себе силы сесть. Темнота, оказавшаяся абсолютной после такого количества света, теперь была непроницаемой. Видны были лишь звезды над головой, далекие факелы и костры внизу в долине а также слабое сияние лун, которое показало Феликсу линию скулы Кэт и белую прядь в ее волосах. «Что случилось?» — спросила она. «Я не знаю», — сказал Феликс. Слева от них Готрик, Снорри и Роди, кряхтя поднимались на ноги. Феликс и Кэт сделали то же самое, постановая и покачиваясь от головокружения. Феликс чувствовал себя так, словно находился на корабле в штормовом море. Земля у него под ногами не желала оставаться неподвижной. Через мгновение, опустив голову, он выпрямился и последовал за гномами, когда они вышли из-за монолитов и заглянули в круг. Вихрь исчез, как и пастуший камень. От него не осталось и следа. Его засосало в разлом. «Что с ним случилось?» – спросил Феликс. «Я думал, оно поглотит нас всех». «Порождение хаоса нестабильный, человечий отпрыск», – сказал Готрик. «Оно поглотило само себя». «Тогда Империя в безопасности». «Сказал Феликс со вздохом облегчения. «Шаман мертв, пастуший камень исчез, люди Драквальда не превратятся в зверей!» «Тал и посмотрите на Менгиры!» выдохнула Кэт, прерывая его. Феликс и остальные повернулись, чтобы посмотреть на кольцо монолитов. Все они склонились к центру круга, как сомкнутые пальцы или как старухи, перешептывающиеся друг с другом. Он вздрогнул. «Вихрю почти удалось вырвать массивные каменные плиты из земли!» и если бы они исчезли, Феликс и остальные поспешили бы за ними. «Не обращай внимания на камни!» — сказал Роди. «Посмотри на тела!» Феликс посмотрел туда, куда указывал юный истребитель. На земле, ближе к центру круга, остались тела нескольких зверолюдей, рухнувших там, где они упали, когда воронка закрылась. От них не осталось ничего, кроме скелетов, но скелеты были странными. Они не казались белыми в свете двух лун. Они светились желтым, золотисто-желтым. «Золото, клянусь, грунгни!» — воскликнул Роди, делая шаг вперед. Его глаза сверкали гномьей похотью. «И, судя по всему, одно из самых чистых!» «Снорри тоже видит сапфиры!» — сказал Снорри, подходя ближе и указывая на золотой череп. Феликс изумленно уставился на эту штуку. Рога, когти и копыта скелета действительно были из голубого сапфира с перечеркнутыми звездами, отполированного словно мастером-ювелиром. Готрек протянул руки и удержал Снорри и Роди на месте. «Вы же не хотите иметь ничего общего ни с этим золотом, ни с этим сапфиром?» – сказал он. «Но почему бы и нет?» – спросил Роди. Его глаза остекленели от желания. «Это решит всё. Я могу вернуться. Я могу выплатить долг. Я могу!» Готрек сильно ударил его по щеке. Роди зарычал и сжал кулаки. Готрек просто уставился на него. Его единственный глаз был холоден, как лед. «Это уже заставило тебя забыть о твоей клятве», — сказал он. «А ты еще не притронулся к нему. Неужели ты не видишь его таким, каково оно есть?» Роди долго стоял с поднятыми руками, потом, наконец, вздохнул и опустил руки. «Ты прав, горнисон Золото, рожденное из такой мерзости, может принести только несчастье. Прости меня!» «Снорри все еще думает, что оно красиво», — сказал Снорри. Готрик хмыкнул и повернулся к Кэт. «Пришло время протрубить в твой рог, малышка», — сказал он и посмотрел на Феликса и Снорри нахмурив брови. «И тебе пора». Его прервал яркий вой сигнальных рожков, донесшийся с севера. Все обернулись. Гром пушек эхом отражался от камней вокруг них, орев разъяренных зверей наполнил долину. армии воскликнула Кэт. «Они атакуют!»